вторая. Выхода нет. Он часто представлял себе окружающий мир в виде кода, компьютерной игры, под текстурами которой скрыты сложные формулы. И сейчас там что-то нарушилось, пошло в разнос. Что-то в большой игре под названием Москва сбоила. Глядя из окна на темную улицу, он хорошо чувствовал это. Слышались отзвуки далекой канонады. Казалось, бои идут сразу в нескольких местах со всех сторон. Вспышки зарниц высвечивали силуэты домов. Фонари, реклама, вывески ночных заведений. Все погасло. Изредка во тьме внизу Киру чудилось быстрое движение, словно там пробегал одинокий перепуганный прохожий, торопясь покинуть враждебную улицу. Иногда стены домов отражали эхо далеких криков. Отвернувшись от окна, Кирилл шагнул к столу с компьютером и включил галогенный фонарик. Возле клавиатуры валялись обрывки бумаг, пробки из-под пивных бутылок, сломанные спички, которые он имел привычку грызть во время работы, и цветные карандаши. Посреди всего этого красовалась пепельница, набитая окурками. Серебристую раму монитора облепили стикеры с торопливыми надписями. Присев на коре кресла, он вдавил кнопку на системном блоке, вспомнил, что электричества нет, чертыхнулся и полез в ящик за вторым лэптопом. Зевнув, широким движением руки сбросил со стола мусор, отодвинул клавиатуру поставил на ее место лэптоп, раскрыл и включил. Да только тот не включился. Накрылся лэптоп, как и большинство более-менее сложных электронных приборов. Кирилл оттолкнул его, хмурясь, встал и, освещая себе другого фонариком, направился в кладовку возле кухни. Но по пути остановился, когда из-за входной двери донеслись шаги. Послушал пару секунд и перевел дух. «Нет, эти звучат совсем не так, как те, что они слышали с Костей и его мамой. Те казались опасными, а эти – торопливыми и напуганными». Зазвучал женский голос. Ему ответил мужской. Щелкнул замок. Женщина заговорила громче. «Павел, я не хочу уезжать!» Мужчина ответил пренебрежительно. «Ну и сиди тут, сам поеду!» Кир признал голоса соседей, молодой зажиточной пары. «Но ведь машина не завелась!» Уже громче истеричнее сказала женщина. Теперь интонациями она напоминала маму Кости. «Разберемся!» – прозвучала в ответ. Дверь в их квартиру захлопнулась, и дальше он не слышал. Поставив фонарик на пол кладовки так, чтобы тот светил вверх, Кирилл присел на курточки возле полок и вытащил с нижней рюкзак – который купил когда-то, собираясь отправиться в поход на Урал, куда, в конце концов, так и не уехал. Артемий Лазаревич запретил, решив, наверное, что его хакер может не вернуться. Из кухни Кир притащил табуретку, положил на нее рюкзак и стал собираться. Первым делом он достал испанский нож, тяжелый и солидный. Весил тот с полкило, имел черную алюминиевую рукоять где прятались всякие полезные штуки – иглы, пинцет, рыболовный крючок с мотком лисы, пластинка огнива, жидкость от кабаров, карандаш, лезвие, зеркальце и резиновый жгут, который можно было использовать и при ранениях, и для рогатки. Ее стальные усы выдвигались из торца рукоять. Был на ней еще оселок для заточки, а внутри пустое отделение для обеззараживающих таблеток. Назывался нож «Джунгл Кинг». Кирилл купил его вместе с рюкзаком и поначалу жутко им гордился, повсюду таскал с собой, рискуя нарваться на неприятности из полиции, хотя нож и был сертифицирован как разделочный, то есть не относился к боевому оружию, а после охладил и сунул на полку, где король джунглей с тех пор и лежал по забытой хозяином. Кир положил нож в боковой карман рюкзака и потер подбородок, скользя с глядом по полкам. Устал он, спать очень хочется, поэтому мозги плохо соображают. Захватив из неработающего холодильника жестянку с пивом, вернулся в комнату и сел в кресло. Как плохо, что лэптоп не включается. Некоторые коллекционируют марки, пилые этикетки, спичечные коробки, автомобили, произведения искусств или любовниц, а Кирилл Мерсер собирал информацию. Любой сайт, который казался ему хоть чем-то полезным, сохранял в лэптопе, в папке под названием «Кубышка». В квартире его вечно царил бедлам. Вещи валялись не на своих местах, мебель была покрыта пылью, но во всех компах был идеальный порядок. И в «Кубышке» тоже все было тщательно рассортировано по тематическим папкам. Среди них была одна, которая очень бы сейчас пригодилась – а заглавленная «Конец света – выживание». Там хранилась инфа с сайта вроде combat.com.ua, survivalist.ru, «Сурвивалист.ру», «Ганс.ру», «Уфологи.ру», «Не пропаду.ру». Когда-то, во время мирового экономического кризиса, озаботившись проблемой выживания, Кирилл прочел много статей вроде «Вещи первой необходимости», «Малый справочник сталкера», как вести себя во время вторжения инопланетян и как горожанину прожить за городом что там полезного было пытаясь вспомнить он закурил хрипнул пиво и тут за окном бабахнуло да так гулко оглушающе что весь дом дрогнул и стол затряс едва не перевернул пива кир вскочил и бросился к окну в здании напротив начался пожар на последнем девятом этаже. Гастом, что ли, Языки пламени вместе с дымом выплескивались из пролома на месте одного из окон. На улице закричали, кто-то побежал, потом жутко тарахтя проехала колымага с одной тусклой фарой, но не дизельная тачанка чужаков. Кажется, древний москвич. Когда Кир отвернулся от окна, взгляд его упал на темную, слегка изогнутую полоску на фоне светлых обоев. Он шагнул к стене, снял катану в ножнах и прошел к шкафу. Положил катану на пол, стащил себе себя джинсы, нашел в шкафу купленные для путешествия на Урал черные брюки с кучей карманов, надел и опять пошел в кладовку, припоминая на ходу содержимое статьи «Вещи первой необходимости». В рюкзак отправились две зажигалки, газовые и бензиновые баллончики к ним, Моток веревки, два ножа, большой охотничий и маленький раскладной, фонарь пачка батареек, удачно завалявшаяся на верхней полке. Потом вместе с рюкзаком Кир отправился на кухню. Палка колбасы, три пачки печенья, тушенка, шпроты, сардины, упаковка крабовых палочек. Ее Кир вскрыл и тут же на месте четыре палочки слопал. Водой из-под крана он только мыл посуду, что случалось нечасто. А пить предпочитал пиво, газировку, либо привозную воду из пластиковых бутылей. Одна такая, наполовину полная, стояла на холодильнике. Кир нашел за мусорным ведром три литровые бутыли из-под минералки и наполнил их. Закрутив потуже, сунул в рюкзак. На ходу, допивая пиво, вернулся в комнату. Упаковал лэптоп. Пусть тот сейчас не работает, но его же можно починить, наверное». Сверху положил несколько смен белья, четыре пары носков, рубашку, запасные штаны и полотенц. Хотел еще сунуть свитер, не влез. Эх, надо было большой рюкзак покупать. С верхней полки шкафа он достал длинную брезентовую куртку, где карманов было даже больше, чем на штанах. Хорошая куртка, только теплая для такой погоды. Ну да ладно, хотя сейчас не так уж и тепло из-за купола в городе стало заметно прохладней. «Пора идти». Ему смертельно хотелось спать. Веки слепались, гудела в голове, и всякие странные образы – рожи в противогазах, горящие башни Кремля, дизельные тачанки и зеленые галактики всплывали в полутьме вокруг, исчезали и появлялись снова. Вспомнив, что забыл погасить фонарик – Кирилл сходил в кладовку, выключил его и сунул в карман на бедре. Завернул в ванную, взял бритву с полки, достал из ящичка возле унитаза рулон туалетной бумаги. Заодно проверил кран. Тут зафыркал, закашлял, вода не пошла. Рулон в рюкзак тоже не влез. Пришлось отмотать кусок побольше, свернуть и сунуть в карман. Вспомнив про лекарство, взять которое настоятельно советовала статья про вещи первой необходимости, Он открыл аптечку над холодильником, выгреб все, что там было, замотал в пакет и кое-как засунул в боковое отделение рюкзака, рядом с носками и бритвой. Вернувшись в комнату, сел в кресло, положил ноги на рюкзак, снова закурил и достал мобильник. Тот, конечно, не включился. Кир нашел в шкафу старый еще мамин будильник с ручным заводом, поставил его по своим ручным часам. Хорошо, что они у него механические и перевел стрелку так, чтобы будильник зазвонил через 45 минут. Потом прикрыл глаза и вырубился. И проснулся не по звонку, а из-за того, что на улице закричали, а после там раздался глухой удар, будто что-то большое врезалось в стену. Кир вскочил, догоревшая до фильтра сигарета выскользнула из пальцев на пол. Он бросился к окну. По улице Мимо перевернутого ларька двигалось что-то большое, угловатое, издающее тяжелый гул. Кирилл протер глаза и прижался лбом к стеклу. На вершине этой штуки был стеклянный колпак, под которым клубился мертвенно-синий светящийся дым. «Да что же это там такое ползет?» Раскрыв окно, он высунулся и глянул вверх. Из-за купола звезды стали размытыми, блеклыми пятнышками, Иногда в глубокой давящей черноте над головой бесшумно проскальзывали зеленые молнии. Навалившись животом на подоконник, Кир снова уставился вниз. Гудение стало тише. Синий колпак передвинулся к повороту улицы слева и стал виден большой квадратный силуэт под ним. Позади ехала дизельная тачанка. Фар у нее то ли не было, то ли они не работали. Рядом шли несколько чужаков. Киру показалось что снизу доносятся совсем тихие голоса, произносящие слова чужого языка. Что бы там ни двигалось впереди процессии, вскоре оно скрылось за поворотом, а следом исчезла и тачанка с чужаками. Кирилл подождал еще немного, но больше никто не показывался, и он закрыл окно. И тут же звонко заторохтел стоящий на столе будильник. В тишине звук прозвучал так неожиданно и пронзительно, что Кирилл вздрогнул, перед глазами полыхнули яркие звездочки. Чертыхаясь, он выключил будильник. Тот показывал без пятнадцати четыре. Кирилл взял катану в ножнах, прицепил их к рюкзаку, надел куртку, рассовал по карманам три пачки сигарет, найденные в столе, накинул на плечи лямки рюкзака. Освещая путь фонариком, прошел на кухню, заглянул в кладовку, в ванную, выпил воды из бутыли и направился в прихожую. Раскрыл дверь, но вышел не сразу. На пороге остановился и окинул с гадом квартиру. «Прощай, квартира!» Почему-то у него было чувство, что в это место он больше не вернется. Вообще никогда. Закрыл дверь, он поправил рюкзак, отвел руку назад, нащупал ножны катаны, закрепленные под клапаном так, чтобы рукоять торчала над левым плечом, Сунул зубы в спичку и пошел вниз по темной лестнице. В левой руке его был фонарик, а в правой – нож. Горело где-то справа, недалеко, и горело сильно. Облако дрожащего багрового света висело над соседним кварталом. Выплюнув спичку, Кирилл приостановился и втянул воздух ноздрями. Непривычный запах. Вроде корбита, еще соляра и какое-то масло и... Сырая нефть, что ли? Хотя он понятия не имел, какой запах у сырой нефти. Что может давать этот букет? Зажигательная смесь. Вот что. Смесь, с помощью которой эти варханы, или как там они себя называют, и устроили пожар. Кстати... И если он пройдет еще метров сто и свернет, то прямиком к пожару и выйдет. Только вот стоит ли? На улице было тихо и пусто. Кир закурил, пряча огонек в ладони, и зашагал дальше, размышляя. Могут эти парни в противогазах называть сами себя варханами или нет? Как тогда было? Они с мальчиком Костей и его мамой стояли в темной квартире, затаив дыхание. А с лестничной клетки доносились тихие, тихие звуки, и потом раздался глухой голос, который говорил на незнакомом и в то же время знакомом, поэтому особенно пугающем наречии. Голос это сначала произнес нечто вроде "варханы", а потом "вархан", и тут же в ходную дверь сотряс удар. Так может "вархан" значит что-то типа "бей", "ломай"? «Тарань, круши» или «Это все же самоназвание захватчиков». Но как-то странно. Вся фраза, стала быть, означала нечто вроде «Открывай, бабка, фашисты пришли». Ну, то есть, зачем им самим себя в обычном разговоре как-то называть? Или нет? Вдруг понял он «Все не так. На самом деле это слово для захватчика может означать не фашисты или там русские, а скорее братья или люди». Пиплы, то есть, граждане, товарищи, господа. Естественное обращение к одному или группе, то есть фраза могла переводиться примерно как «Братва, а ну-ка раздолбаем дверь». Сделав еще несколько шагов, Кир остановился. Из-за поворота, заглушая гудение пламени, донесся шум мотора. Он швырнул сигарету, растоптал, лихорадочно оглядываясь и кинулся назад к просвету между магазином и жилым домом, но добежать не успел. На передке, выкатившей из-за угла Тачанки, тускло горела круглая выпуклая фара. Она часто помаргивала, пригасала и снова разгоралась. Когда Тачанка поворачивала, луч неприятного бледно-желтого света веером скользнул над улицей, выхватывая из темноты стены домов. У бордюра напротив прохода между домами стояла урна, и Кирилл не нашел ничего лучше, как упасть позади нее. Рукоять Катаны брякнул об урну, он немного отполз назад и замер, касаясь пальцами кармана, в котором лежал король джунглей. Тачанка медленно приближалась. Сколько в ней варханов, Кир из-за своего укрытия разглядеть не мог, но в желтом свете фары видел, что перед машиной бегут две пары существ с вытянутыми мордами и уродливыми наростами на поросших темной щетиной спинах. Твари, похожие на горбатых гиен, были пристегнуты перед куточанки длинными ремнями. Когда они поравнялись с урной, Кир затаил дыхание. Рассталось фырканье, громкое сопение, потом одно существо громко затявкало. С тачанки донесся гортанный окрик, что-то заскрипело, и машина остала. Вскочив, Кир бросился назад в проход, позабыв про нож в кармане куртки, пытаясь вытащить из ножен Катану. Он не видел, что происходило сзади, но вскоре послышался мягкий стук лап по асфальту. Пожар бушевал где-то впереди. Двор был озарен отблесками пламени. Стоянка, деревья, скамейки, детская площадка. Подбегая к горке, Кирилл услышал злобное фырканье совсем близко и спидным мозгом ощутил «Сейчас на него прыгнут!» Катана была в правой руке. Кир слетел по ступенькам, на вершине горки присел и развернулся, обеими руками сжимая катану перед собой. Гибкое тело прыгнуло на него снизу. Он рубанул наискость сверху вниз, перечеркнул клинком узкую морду. Что-то хрустнуло, чавкнуло. Гончая врезалась ему в грудь. Кир успел разглядеть еще трех. Они как раз вбегали на площадку и полетел спину назад, задрал ноги. Тварь остался где-то сверху, а он скатился с горки и въехал головой в небольшую кучу песка под ней. Плюясь, Кирилл перевернулся и вскочил. Увидев катану у своих ног, подхватил ее, бросился дальше. Три твари обежали горку, сверху по ней злобно тявка и, приседая на задние лапы, съехала четвертая. Впереди была двухметровая железная ограда. Кир с разбегу прыгнул, подтянулся и уселся верхом. Твари заставали внизу, подпрыгивая, когти клацали по металлу, глаза светились желтым. Он сунул катану в ножны. С другой стороны был двор, небольшие постройки и светло-бежевая трехэтажная стена за ними. Торговый центр, сообразил он. Вернее, торгово-развлекательный, кажется, он даже бывал здесь. Аладин что ли? Или Сим-Сим? Запах горючей смеси стал острее. Пожар бушевал на улице прямо за торговым центром, хотя с этой стороны было пусто и тихо. Двор с детской площадкой озрел свет фары. Между домами в него въезжала тачанка. Гончие побежали к ней, когда один из сидящих в машине варханов окликнул их. Прищурившись, Кирилл разглядел силуэт, который выпрямился на задней части машины. Вархан поднял оружие с длинным стволом. Кир, перекинул через ограду вторую ногу, и спрыгнул. Пригибаясь, он перебежал двор. Слева была почти пустая стоянка, только большой междугородний автобус на ней и все. Туда Кирилл повернуть не рискнул, потому что в той стороне было гораздо светлее. Гудящее на улице за торговым центром пламя озаряло расчерченный асфальтовый прямоугольник, иногда длинные тени пересекали его. Варханы ходили где-то за углом комплекса, хотя отсюда Кирилл не видел их, но был уверен, Что это тени захватчиков не москвичей? Очень уж неторопливо, уверенно, по-хозяйски они двигались. Из-за ограды донесся гортанный голос, явно отдающий приказы гончим. Одна жалобно затявкала, раздался выстрел, коротко взвизгнув тварь смолкла. Другие заскулили. Хозяева гончих пристрелили ту, которую он полоснул катаной по морде. Жестокие нравы у этого племени. Кир пересек двор, вытащил нож и попытался раскрыть первую попавшуюся дверь. Их с этой стороны было много, выходы из всяких служебных помещений и пожарных лестниц, но ни одна не открывалась. Он обежал выступающую далеко из стены здания одноэтажную пристройку, и тут со стоянки донеслись шаги. Три тени быстро увеличивались, кто-то приближался. По другую сторону пристройки было зарешеченное окно и Кирилл ухватился за прутье, поставил на нижнюю ногу, выпрямился. Вцепившись в край шиферной крыши, подтянулся и залез на нее в тот миг, когда во двор вошли трое. Тяжело дыша, он растянулся на крыш. Варханы миновали пристройку и, судя по звукам шагов, разошлись. Кажется, обыскивали двор. Могут это быть те стачанки, успевшие объехать квартал. Вряд ли. Слишком быстро они появились. К тому же не слышно тявканье гончих. Из-за ограды донесся голос. Снизу ответили. Кирилл внимательно слушал. Как и прежде, часть быстро произносимых гортанными голосами слов показалась ему знакома. Он почти что мог сообразить, о чем говорят варханы, будто слушаешь диалог украинцев или белорусов, ну или болгар. Конкретного значения не понять – Но что что-то такое ты просекаешь, какую-то, что ли, направленность разговора, его тему общий смысл». Голоса смолкли. За оградой раздалось удаляющееся тявкань. Кирилл понял. Вархан стачанки окрикнули этих из двора торгового центра и сообщили, что здесь кто-то укрылся. «Теперь троица не просто пройдется туда-сюда, а будет целенаправленно искать» и времени на то, чтобы догадаться, где мог спрятаться беглец, им вряд ли понадобится много. Лежа на животе, он стал пятиться, проваливаясь локтями в изгибы шифера. Глянул назад. Едва не выругался вслух, в метре над крышей пристройки в стене торгового центра темнело приоткрытое окошко. Снизу снова донеслись голоса, потом звук приближающихся шагов, а за ним тихий шорох прямо под той стеной, где было окно с решеткой. Слыша бешеный стук своего сердца, Кир развернулся на спину, подошву меткнул в стекло, открывая окно шире, сунул внутрь ноги, потом залез целиком, цепляя ножнами за раму. В темноте он едва расследил узкую лестницу, спрыгнул на ступени, закрыл окно, повернул шпингалет и на корточках поспешил вниз, но сразу остановился. Где-то там расколаз дверь, на лестнице зазвучали гортанные голоса. Он стал подниматься, миновал три пролета, вытащил из кармана фонарик, но не включил, замер, прислушиваясь. В здании были люди. Нет, громкие звуки не раздавались, но Кирилл ощутил. Здесь полно своих. Он не слышал, а скорее чувствовал их дыхание. Тихие-тихие шорохи, испуганный шепот. Несколько раз глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Кирилл достал нож, сжал его в правой руке, а левой включил фонарик. Луч озарил неширокую лестницу, бетонную площадку и дверь, ведущую, насколько он мог сообразить, на верхний, третий этаж здания. Шум в нижней части лестницы стих, но Кирилл не рискнул спускаться. Он уперся в дверь рукой с ножом, погасил фонарик и толкнул ее. Дверь тихо скрипнула, открываясь. За ней было довольно светло. Багровые отблески лились сквозь большие в пол стены окна. Пригибаясь, Кир сделал несколько шагов вдоль длинной стойки со стеклянными окошками и надписями «Кассы». Выше висели рекламные плакаты всяких фильмов. Окна фасадной стены торгового комплекса были впереди. Слева бар, за ним дверь с табличкой «Зал номер 3», прочел Кир. Кудение пламени стало громче. Не опуская нож, он подошел к ближайшему окну. Посреди небольшого перекрестка, возле которого стоял торговый центр, горели машины. Их там было штук 15, не меньше. Легковушки, джипы и даже пара микроавтобусов. Как их туда стащили? Если предположить, что все это вышедшие из строя тачки, то их пришлось вручную катить. И зачем чтобы устроить эту иллюминацию или просто из страсти к разрушению? Машины облили какой-то смесью, а после подожгли. Они плевали желтыми искрами, иногда в грудах почерневшего металла что-то взрывалось, выстреливало сгустками огня. Вокруг стояли не меньше десятка тачанок, три были накрыты железными колпаками с прорезями. Такие броневики Кирилл уже видел на Красной площади. С улицы на другую сторону перекрестка выехала вереница горбатых животных, на каждом поблескве оружием в свете пламени сидели по двое-трое варханов. Чтобы не маячить в окне, Кирилл опустился на колени и навалился грудью на низкий подоконник, упершись в стекло лбом. Под стеной торгового центра стоял шатер из шкур, вход в него охраняли двое варханов. Из круглого отверстия в центре шатра выступало нечто вроде антенны. Большая проволочная рама, над ней два длинных уса. На глазах Кира между ними проскочила молния, но не зеленая, как те, что иногда посверкивали в небе, а желтая и какая-то влажно-жирная с виду. Он пристал, чтобы лучше видеть. Сквозь отверстие взгляду открывалась часть пространства внутри шатра, озаренного синеватым светом который лился от колпака из мутного стекла, стоящего прямо на асфальте. Рядом виднелся метрический куб, над которым склонился Вархан, облаченный в меховой плащ и шапку. Подробности Кирилл с такого расстояния и под таким углом разглядеть не мог, но ему показалось, что торчащая из отверстия рама соединена с кубом жгутом проводов. Вархан, Кир, почему-то обозвав про себя шаманом, поворачивал какие-то рукояти на устройстве. Над шатром вновь блеснула желтая молния и снизу долетел приглушенный треск. Шаман выпрямился, снял шапку и принялся стаскивать противогаз. Кирилл глядел во все глаза. Избавившись от маски, шаман снова надел шапку, после чего скрылся из поля зрения. Откинулась закрывающая вход шкура, И он шагнул наружу. Охранники повернулись к нему. Шаман помедлил, наверное, говорил им что-то и вернулся обратно. Через круглое отверстие Кирилл его больше не увидел, зато разглядел, как охранники стягивают свои маски. Один так и остался хранить шатер, а второй пошел через площадь, распространяя весть о том, что от противогазов можно избавиться. «У них есть наука». Может, не совсем наука в современном понимании, наверное, она больше сродни алхимии, во всяком случае, с виду как-то похожа, но так или иначе, захватчики проанализировали местную атмосферу и определили, что она для них не опасна. Из боковой улицы показались идущие вереницы люди. Руки у всех связаны, их соединял длинный ремень, задние и передние концы его были приторочены к двум медленно едущим тачанкам. Каждый сидели по трое варханов и еще шесть прошли рядом, положив на плечи ружья. Пленные тяжело переставляли ноги, некоторые шатались. Сквозь гудение пламени треск искр донеслось шарканье подошв по асфальту. Вереница миновала перекресток и скрылась на другой улице вместе с тачанками и охранниками. Кирилл выпрямился, проводив их взглядом. Ночь подходила к концу. Небо медленно светело. Приехавшие на горбатых животных в Арханы спешивались, снимали поклажу. Некоторые начали разворачивать шкуры. Кирица собрались ставить шатры. Откуда-то появились темные щиты с подставками, которые Кир уже видел на Красной площади. Их принялись расставлять вокруг лагеря. Теперь он смог разглядеть, что щиты сделаны из кожи. Машины посреди перекрестка догорали немилосердно чадяшинами. Шаман В круглом отверстии больше не показывался. Желтая молния не проскакивала. Попятившись от окна, Кирилл повернулся и, радучись, направился в сторону касс. Свернул за них, увидел эскалатор впереди, подошел к нему. Эскалатор, конечно, не работал. Кир спустился на второй этаж, целиком занятый разномастными магазинами, нашел следующий эскалатор и встал на верхней ступеньке. Почти весь первый этаж занимали два больших помещения, разделенные высокой перегородкой, упирающейся в эскалатор снизу. Поэтому Кир смог окинуть взглядом оба. Слева от него был японский ресторан, а справа большой зал, над дверями которого висела вывеска Выставка продажа BMW. По всему залу на помостах и просто на полу, окруженный узорчатыми оградками, стояли автомобили и мотоциклы. Кирилл присел поверх поручня, осторожно разглядывая ресторан. Столики и столы были свалены в кучу под стеной. Посреди зала сидели люди. Человек тридцать-сорок, не меньше. Мужчины, женщины, дети. Кто-то плакал, кто-то причитал. Лежащий на человек, чья голова была обмотана полотенцем, монотонно стонал. На стойке, свесив ноги, Лицом к залу сидели трое вооруженных варханов, еще трое стояли у стены напротив и двое под ведущей на улицу дверью. Насколько Кир мог сообразить, прямо за ней был меховой шатер. Он приподнялся, услышав голос внизу. Раненый мужчина тяжело уселся, упираясь в пол руками. Возле него сидели две женщины, помоложе и постарше. Они разом заговорили, пожилая взяла его за плечо, Но мужчина сбросил ее руку. Стал держать за голову. У него была седая бородка-эспаньолка и большие круглые очки. Кирилл расслышал слабый, но полный возмущения и какой-то детский обиды голос: «Это геноцид! Они не имеют права!» Седобородый, неуверенно ступая между сидящих и лежащих людей, пошел к стойке. Все варханы в помещении были одеты одинаково, кроме одного из тех троих, что сидели на ней На нем был плащ, а не куртка. Вархан неторопливо слез со стойки. Мужчина шел к нему. Женщины позади вскочили, но не решались идти следом. Одни люди отодвигались с пути Седобородова, другие пытались остановить, но он отталкивал их руки. Вархан поднял ружье, целясь ему в грудь. Кирилл сжал нож в кармане, догадываясь, что сейчас произойдет. «Эх, гайку бы ему!» Тяжелую железную гайку, нацепить резиновый жгут на стальные усы, которые выдвигаются из рукояти короля джунглей, оттянуть посильнее, да зарядить гайкой в лоб этому козлу в плаще. Мужчина заговорил, до эскалатора донеслось. «Не имеете права». Вархан поднял ствол выше. Дверь зала раскрылась, внутрь просунулась голова без противогаза и что-то сказала. Охранники зашевелились, обмениваясь короткими репликами, принялись стягивать свои маски. Тот, что был в плаще, слегка опустил ружье. Седобородый подошел к нему почти вплотную, и Вархан, уже отворачиваясь, ткнул его стволом в лоб. Вроде бы он сделал это походя, даже без замаха, но удар опрокинул мужчину на спину, и затылок его громко стукнулся о пол. Женщина постарше сжалась а молодая вскочила, с криком бросилась к Седобородому, но присела, прикрыв голову руками, когда Вархан рякнул что-то угрожающе. Седобородый лежал неподвижно. Люди вокруг испуганно шептались или угрюмо молчали. Варханы снимали маски, сворачивали и клали в сумки на поясах. Кирилл передвинулся на другую сторону эскалатора, чтобы получше расследить второе помещение. Посреди него на круглом помосте стоял черный квадроцикл. Большие ребристые колеса, рулевая вилка, решетчатый багажник, широкое длинное сиденье для двоих. Позади машины был стенд. На нем красочный рисунок. Мужественный блондин и девушка, обхватившие его за поясницу, мчатся по живописному бездорожью. Под рисунком было написано «Горец 7», а над ним «Тест-драйв». Снизу доносились причитания, плач, стоны, изредка слышались скупые реплики варханов. Зато на стороне выставки продажи стояла тишина. Поправив рюкзак, Кирилл принялся спускаться на корточках, неловко переваливаясь с одной ступеньки на другую, придерживаясь за поручни и тихо пыхтя. «Что там в этих квадрах?» – размышлял он по дороге. «Много электроники. Заведется он или нет?» Если заведется, если в бак есть горючка, из зала два выхода. Центральный, ведущий на перекресток, где стали лагерем Вархана и боковой. Широкие стеклянные двери, за которыми в рассветных сумерках виднеется асфальтированная дорожка, круто изгибающаяся в сторону от перекрестка. По ней можно свалить отсюда. Судя по тому, на что он успел насмотреться ночью, пробираться через захваченную Москву пешком долго. И опасно. А вот проехать ее на этом горце, ну, то есть, конечно, тоже опасно, может даже еще опаснее, но с другой стороны и гораздо быстрее. Он сможет покинуть город меньше, чем за час. Ведь это было бы круто, на ревущем квадроцикле, потрясая катаной, вылететь из-под носа у целого лагеря варханов и раствориться на утренних московских улицах. Вот только заведется ли машина и есть ли в ней топливо. Охлаждение двигателя там воздушное, коробка передач механическая, простенькая. Во всяком случае, Кир очень на это надеялся. Автомат -то мог и не сработать. Преодолев эскалатор, он на четвереньках обогнул несколько автомобилей, парочку сияющих хромом мотоциклов и круглый помост с квадроциклом. На полу Разглядел грязные следы ступой, будто срезанной передней частью, и решил, что их оставили здесь ноги Варханов. Кир добрался до ведущих наружу стеклянных дверей, толкнул. Они легко, без скрипа, открылись. Широко распахнул их, вернулся к помосту, залез на него и присел у покатого черного борта. С Виталом. С перекрестка доносился шум шагов, мычание рогатых животных, голоса и гул двигателей. Хлопали на ветру шкуры, подстреливали искрами догорающие авто, похлагарию паленой резиной и навозом. А в ресторане было тихо. Варханы совсем рядом за перегородкой стоит ему слышать шум, как они ворвутся сюда и расстреляют его из своих ружей. Попятившись на четвереньках, Кирилл стащил со спины рюкзак. Положил на решетчатый багажник квадро и кое-как пристегнул ремнем. Снова проковлял вперед, подняв руки, схватился за рулевую вилку и приготовился вскочить, чтобы, прыгнул в седло машины, сходу завести ее и вылететь наружу.